Какая сложная штука жизнь, думал Магнифику, сидя в одиночестве на краю пруда. Действительно, какие у меня могут быть претензии к этой кофемолке? Он подарил мне возможность стать тем, кто я есть, а я ножку выставил. Господа, как вам не стыдно? Фи! Чего, господа, какое стыдно? Ох, не хватает мне Шерскуна. Он умеет красиво оформлять такие ситуации. Гамлета, как он лихо оправдал. Все, господа, период обывательских рефлексий закончен. Только вперед. Я герой и умница. Мир восхищен мною. Я спасу мир и свои сорнички. А остальное гори оно огнем. Сверху пахнуло ветром, что-то прошилистило над головой, и рядом с молодым человеком опустился дождь. Дракон аккуратно сложил крылья и склонил голову к самой воде. Почему не веселишься со остальными драконами? спросил Магнификус. Я видел, как к ним во враг проверит целое стадо жирных овец. Со мной поговорил мастер Казирион, сообщил Дов. Теперь во мне нет уверенности, что мой удел продолжение рода. Тогда в чем же твою дел? Заинтересованно взглянул на ящера молодой человек. Познать себя, гордо ответил дракон. Мастер Казирион согласился принять меня после битвы в ученики. «Ну, Старинная обида все знает, удивился Магнификус. Они все знают, сказал Дов. Драконы спорят, каким строем будет лучше нападать. Рыцари чистят свои доспехи. Битва это хорошо. Но если даже ты так считаешь, то деваться некуда. Второй поднялся с камней. И пошел к дому. Его появление было встречено радостными криками гостей и тревожным взглядом на Олы. Господа, призвал он к вниманию всех присутствующих. Я бесконечно рад, что удостоился высокой чести стать вашим другом. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я стал мужем самой красивой женщины на свете. В соответствии с древними традициями Небиру и статусом Бога войны. Предлагаю отметить этот день кровопролитной схваткой с хаосом. Торжественно заявляю, что нас ожидает увлекательное приключение, и большинство из нас в живых не останется. У нас осталось не больше 13 часов, чтобы спасти мир. Над столом повисла пауза. Первым Юли решил нарушить обхораж. Звучит несерьёзно, сказал он и добавил. Но мне нравится. Его слова послужили сигналом для всеобщего ликования. Сумасшедший дом покачал головой Магнификус и снова взял слово. Выступаем сейчас же. План битвы обсудим по пути. К сожалению, господа Зура и господа Гномы не могут выступить в поход с нами. Не будем нарушать правила. Это несправедливо! В один голос взревели сидящие за столом высшие эльфы и гномы. Обещаю, как только мы доберёмся до чёрного портала, я изменю правила, и вы присоединитесь к нашему приключению.